Глава двадцать девятая, в которой боги играют в свои игры. В нос ударяет сладкий запах цветов. Я резко открываю веки и от неожиданности даже привстаю, но руку, холодеющую Эйнара, не отпускаю. Вокруг колышутся травы, цветут цветы. Солнце ярко светит, слепя глаза. Тишина прерывается лишь пением птиц. «Больше нет чёрного тумана, храма в диких землях, восставшей богини, нет моих друзей». Я снова бросаю тревожный взгляд на Эйнара. рано на нём я больше не вижу, да и крови нигде нет. Легонько касаюсь его щеки, но он не реагирует. «Где мы?» — привстаю и осматриваюсь, вертясь вокруг своей оси. Вижу лишь цветы, танцующие на ветру, уходящие за горизонт. Их аромат смешивается запахом свежести и свободы. Наверное, я должна волноваться, но мне спокойно. Сердце больше не стучит, сходя с ума. Может, я упала в обморок? Снова оборачиваюсь, и в десятки метров от себя вижу обветшалое здание, видимо, когда-то бывшее храмом. Сейчас таких уже не делают, думаю, ему больше тысячи лет. Крыша давно осыпалась и превратилась в прах, а колонны, когда-то державшие её, теперь обвивают тугими кольцами зелёный плющ. Цветы растут и там, вместо пола. Откуда эта древность? Готова поспорить, её здесь не было несколько мгновений назад. Я словно в каком-то зазеркалье. Странно, но это место манит меня. Я бросаю взгляд назад на лежащего на траве дракона. Его лицо безмятежно и отстранённо, будто ничего и не случилось. Принимаю решение и осторожно прохожу на территорию обветшалого храма. Вижу впереди фонтан. Он выглядит совсем другим, не таким древним, как это место. Словно кто-то просто возвёл его посреди бесконечного поля из цветов и полуразрушенного храма. Солнце нещадно печёт. Я присаживаюсь на краешек фонтана, окунаю пальцев на удивление прохладную воду и провожу ими по разгорячённым щекам. Вода передо мной мутнеет, круги расползаются вширь, словно я кинула туда камень, и внезапно я вижу перед собой картину. Две девочки-блондинки, одетые в простенькие безрукавки древнего кроя до да длинные юбки, взявшись за руки, бегут по полям, поросшим Мареной. Эти поля я узнаю из сотен других. Это Сфан, моя родина. Я узнаю эти холмы вдалеке. В детстве всегда казалось, что до них можно добежать за полчаса. На деле же они меньше двух дней пути. Вот и девочки бегут вперёд, но в какой-то момент останавливаются и оборачиваются. Смотрят будто на меня. Я понимаю, что они близняшки. Их лица настолько похожи, что не отличить. «До озера успеем до темноты», — говорит одна из девочек в предвкушении. «Можно будет искупаться». «Какого озера? В Сфане нет озёр. Проблема воды — одна из самых главных в наших степях». «Не хочу идти, Тия», — качает головой вторая близняшка. «Ты же знаешь, отец разгневается, если придём поздно». «Ты такая нюня, Леда», — капризно заявляет сестра. «Даже шагу ступить боишься без отцовского позволения». «Ладно, пойдём», — опускает голову более спокойная близняшка, поддаваясь упрёкам сестры. «Она всегда была такой», — раздаётся рядом со мной спокойный мелодичный голос. «Мне сложно было ей отказать, чего бы сестра не попросила». Я резко поднимаю голову и вскакиваю. Рядом со мной сидит девушка в длинном белом платье, подметающим растущие на земле цветы. «Кто вы?» «Что это всё такое?» — вырывается у меня. Взгляд тут же скользит к тому месту, где был Эйнар. Но там пустота. Никого больше нет. Какая же я дура! Что на меня нашло? Зачем оставила его там? Совсем с ума сошла. Я уже забываю про девушку, хочу броситься туда, где недавно лежал дракон, но меня останавливает мягкое касание чужой руки. «Я так, кто хочет помочь», — говорит девушка. Я останавливаюсь, смотрю на неё, и черты её лица, золотые волосы. «Вы одна из близняшек», — хрипло говорю я. «Леда, а значит, вторая Муэтия». Жутко ли встречать вторую богиню за сутки? Я сглатываю чувства, как начинают дрожать пальцы. «Леда, покровительница драконов и всех, в ком есть драконья кровь». Жрецы говорят. «Вы мои любимые дети». Произносит Леда вслух то, что я не успеваю додумать. «Разве я могу смотреть, как вы страдаете?» Её пальцы всё ещё касаются моего запястья. Простое человеческое прикосновение. В нём не чувствуется ничего особенного на первый взгляд. Но я понимаю, что с ним в лёгкие, будто вместе с воздухом, входит спокойствие и теплота. Я опускаюсь на бортик фонтана, вглядываясь в юные идеальные черты богини. Леда молчит. Она отпускает мою руку и проводит пальцами по воде. Картина меняет форму. Я вижу уже двух девушек лет восемнадцати. Они о чём-то спорят. Вдруг одна из близняшек в гневе ударяет по дереву, а затем делает странный жест, распрямляя пальцы. Вода в озере позади сестёр начинает бурлить, выходит из берегов. Магия воды всегда давалась ей лучше всего. улыбается рядом со мной Леда. «Мне же была подвластна земля, созидание и основательность». «Я не понимаю», — начинаю фразу. «Где-то там умирают мои друзья, лежит на растекающий кровью. Кажется, он уже мёртв. Что я здесь делаю?» «Спаси его!» Я хватаю богиню за руку, чувствуя, как слёзы копятся в глазах, срываются горячими каплями прямо на щёки. «О, твой муж!» сочувственно говорит Леда, но я не властна над жизнью и смертью. «Тогда зачем?» — зло спрашиваю я. «Что происходит?» Снова это мягкое пожатие руки и задумчивый взгляд. «Когда Улидар выбрал меня, Муэти это не понравилось», — с долей печали говорит Леда, не особо обращая внимания на мою просьбу. «Простая девушка из степей, пусть и магически одарённая», «Но разве могла я быть ровней сыну нашего отца-создателя?» «Я не знаю, что всё это значит». «О, это было давно, ещё до того, как создатель в облике дракона свернулся клубком вокруг нашего мира, оберегая его от зла». «Я никогда не слышала об отце-создателе, но и спрашивать не хочу. Лишь смотрю на Леду выжидающе». «Я позвала её с собой. Она стала богиней». Леда смотрит на беспокойную воду, где картинки начинают мелькать всё быстрее. Но последней капли терпения Мойти стало то, что мы с Улидаром создали драконов и драконец. Их кровь смешалась с кровью магов, породила поистине могущественных и великих существ. Но Мойти решила, что я люблю их больше, чем её Улидару, моему возлюбленному. Она сделать ничего не могла. Но вот нашим названным детям Она украла нити истинности драконов, так любовно сотканная моим мужем золотым драконом Улидаром, и спрятала их в одной из тёмных областей бытия. Но самоуверенность изгубила Муэтью. Она не смогла выбраться и осталась там. Я не понимаю, что за области бытия, но вспоминаю, что сама Миара говорила, «Муэтью за что-то изгнали». Но, оказывается, она ушла сама, прихватив нити истинности драконов. «Осталась где-то во тьме, пока мы не воскресили её», — догадываюсь я. Леда кивает, резким движением проводя пальцами по воде. Та становится прозрачной, как и положено обычной воде в фонтане. Картинки исчезают. Богиня поднимает на меня глаза. «И пока моя тя здесь, нити можно вернуть». Ну вот, я по глупости думала, что богиня хочет мне чем-то помочь, а она желает, чтобы я помогла ей. В такой момент я чувствую, как начинаю закипать от злости. Сколько раз я молилась леди, просила о помощи, называла своей покровительницей-защитницей. И что теперь? Какое мне дело до этих нитей? Сейчас, пока ритуал не завершён, проход всё ещё открыт, и нити можно достать. На губах Леды появляется слабая, но полная надежда улыбка. «Тогда стань сама», — резко отвечаю я, вскидывая голову. «Верни меня обратно, сейчас же!» Может быть, грубить богини не лучшая затея, но взамен растерянности и горя ко мне приходит гнев. «Я убью Миару и Муэтью, прикончу любого, кто встанет на моём пути. Как же я их всех ненавижу!» «И это Леда, что ей нужно!» «Отец моего ребёнка уходит за грань, а я должна переживать о каких-то нитях и решать склоки богов?» «Послушай, Магнолия», — меня снова касается рука Леды. «Спокойствие и умиротворение полностью стирает злость. Но это и пугает. Она как моя сестра, у неё такая же магия, только стократ сильнее». Я отшатываюсь, врывая руку. «Не делай так, не смей забирать у меня мои чувства». Леда глядит в растерянности, Она и не думает злиться. Прости, я забыла, что вы драконы совсем другие. Слишком долго я не была среди вас. Я не дракон. В тебе течёт их кровь. Не понимаю, почему ты не хочешь помочь вашей расе. Кажется, она и правда не понимает. Я снова непроизвольно бросаю взгляд туда, где недавно лежал Эйнар. Сердце сдавливает будто тисками. «Я беременна», — зачем-то говорю вслух. О, это случилось совсем недавно. Леда с любопытством глядит на мой живот, будто там можно что-то разглядеть. Я скупо киваю. «Ты хотела бы мальчика или девочку?» — спрашивает она. Я пожимаю плечами. Я хотела бы вернуть своего мужа, а мальчик или девочка, мне без разницы. Я любила бы любого малыша. Впрочем, и так известно, что будет дракон. «У меня мальчик», — поясняю я. «Почему же?» «Пока еще неизвестно», — улыбается Леда, протягивая мне цветок, только что сорванный ею прямо у наших ног. «Пол драконенка формируется спустя месяц после зачатия. У тебя еще совсем ранний срок». Я беру цветок, сама не понимая, зачем. «Драконицы не рождаются уже довольно давно», — Устало говорю я, проводя пальцами по векам. «Да чего же боги далеки от нас и наших проблем? А еще, — говорит, — названные дети». «Какая чушь!» «Пару столетий?» «Это почти мгновение», — отмахивается богиня. «Я гляжу на блаженную Леду уже с откровенной неприязнью. Кажется, еще немного, и я начну понимать Моэтию». «Знаешь», — вдруг произносит богиня, «я придумала, как тебе помочь. И твоему мужу-дракону». «Что?» — выдыхаю я, окончательно прекратив что-либо понимать. «Говори же!» «Я ведь и правда сама могу достать нити», — пожимает плечами богиня. «Правда, Улидар будет мною недоволен. В той области бытия опасна. Она отделена от мира. Но пока проход открыт...» «Точно, всё получится. А ты должна будешь довести ритуал до конца». «Но ритуал может проводить только жрица». «Вовсе нет», — отмахивается Леда. «Это всего лишь правило, придуманное людьми». А насчёт жертвы мы можем кое-что исказить, поиграть переменными. Любовь ведь может выражаться по-разному, не только через плотские утехи. Но как это поможет? Я не успеваю спросить, как это спасёт Эйнара, да и спасёт ли вообще. Богиня встаёт и касается пальцем моего лба. Я хочу отпрянуть, но могу лишь стоять и не двигаться. Даже моргнуть не выходит. Лоб начинает печь огнём, а потом всё проходит. «Ну что, вперёд?» спрашивает Леда и, весело улыбаясь, хлопает в ладоши. Я не успеваю прийти в себя, даже что-то ответить, как моргаю и вдруг снова оказываюсь на крыше затопленного храма Муэтии. Мои пальцы всё ещё держат руку Эйнара, будто ничего не случилось, будто не прошло и секунды времени, будто не было того поля с цветами, фонтана и самой Леды. Смотрю в сторону. Моя тя надвигается на Золотовласку, посылает в нее столб воды, но Артихоловка уклоняется, натягивая стрелу. Я могла бы подумать, что все было плодом моего воображения, но поднимаю правую руку. Она все еще сжимает цветок, который дала мне Леда. Я распрямляю пальцы, цветок падает на пол. Но как же завершить ритуал? Коснувшись она сделала меня жрицей? Это она имела в виду? «Ведь завершить ритуал может только жрица, а Миара вряд ли на это пойдёт». Леда сказала, что вторая жертва, акт любви, может выражаться иначе. Она что-то изменила в ритуале. «Я в отчаянии смотрю на моего дракона. Я должна спасти его. Касаюсь рукой его холодной щеки. Его жизнь утекает сквозь пальцы. Я прислоняюсь своим лбом к его лбу, давясь рыданиями. Мои слёзы капают на побелевшую кожу Эйнара. «Не смей умирать!» Я хватаю его за ворот рубашки. Я не сказала тебе, что беременна. Меня ломает, корёжит изнутри, боль душит. И не сказала, что люблю тебя. Слова вырываются на выдохе, когда я прижимаюсь своими губами к его. Будто бы хочу вдохнуть в Эйнара жизнь. Обхватываю его шею и отстраняюсь. «Конечно, чудо не случается». Он лежит по-прежнему бездвижно. Единственный мужчина, которого я видела рядом с собой. Единственный, которого я желала. Внезапно руку обжигает, буквально на мгновение. Я опускаю глаза и вижу, как золотая нить тянется тонкой лентой по запястью. Лежит кожу, будто горячей огненной водой. Я отряхиваю запястье, а затем хватаюсь за него ладонью. Теперь вместо жжения я чувствую теплоту. Горячая лента постепенно превращаются в цветок, который распускается на моих глазах. Внутри него плещется яркое ядро зелёно-голубых оттенков. Я удивлённо ахаю, привставая. Не сразу замечаю, что вокруг воцаряется тишина. Оборачиваюсь. Муэтия больше не беснуется. Она стоит, не сводя с меня пристального немигающего взгляда. От него у меня мурашки по коже. Вода капает с её рук, стекает ручьями по длинным пальцам прямо на грязный каменный пол. Богиня склоняет голову набок, словно впервые видит меня. И я осознаю. В её глазах я больше не букашка, случайно выжившая в водовороте смерти. Я та, кто осмелился бросить ей вызов, пусть даже и не желая того. Муэтия больше не злится. Мы таки усмирили гнев водной бестии. Но в её глазах в миг посветлевших... Больше не затянутых бездной, появляется нечто новое. Методичный, холодный расчёт. Она движется ко мне. Плавно, мягко, но я чувствую в этом угрозу. Златовласка продолжает выпускать стрелы, но Моэтиа больше не реагирует. Я делаю шаг назад. Рядом с Эйнаром всё ещё лежит волнистый кинжал, который я бросила. Поднимаю его, выставляя перед собой. Такое себе оружие — но именно им заканчивается ритуал. А я должна завершить его. Но как? Беспомощно оглядываюсь и принимаю решение увести богиню как можно дальше от дракона. Бросаюсь вправо изо всех сил, едва не спотыкаясь с отчаянно стучащим сердцем. Я бегу мимо колонны и внезапно спотыкаюсь и заброшенного брошенного мне под ноги круглого щита одного из воинов. «Так-так», — Миара выходит из-за колонны и улыбается. В ее руке арбалет, и держит она его, увы, умело. Я в миг поднимаюсь на ноги, но двигаться не решаюсь, боясь меткого выстрела. Бросаю взгляд в бок. Богиня приближается, а мне не сбежать. Я под прицелом острова арбалетного болта. Виски в миг покрываются испариной. Отдай кинжала, ли я, иначе я тебя пристрелю. Улыбается Тальли. Она хочет убить меня, хочет закончить ритуал. Только Миаре не вдомёк, что Леда исковеркала ритуал с помощью своей магии. Дала мне в руки полномочия. И если я жрица в этой новой партии, то кто же теперь Миара? Жертва? Я улыбаюсь в ответ, но вместо того, чтобы идти вперёд, отхожу назад. Шаг. Ещё один. Лия, строго и требовательно говорит Миара. Я прицениваюсь, пробу о кинжал, привыкаю к его весу. Обычно я метаю ножи. Они легче и баланс идеально выверен, проще простого. Но здесь кинжал. Это нервирует, потому что в нашем случае решит всё то, кто скорее попадёт в цель. Я или Миара. И у Талли шансов намного больше, но на моей стороне эффект неожиданности. Я резко вскидываю голову, бросая кинжал. Падаю на пол, арбалетный болт рассекает воздух прямо над виском, заставляя выдохнуть с облегчением. Пронесло. Когда поднимаю глаза, тело Миары лежит на каменном полу. В её груди торчит умело брошенный кинжал с волнистым лезвием, а рядом валяется злополучный арбалет. Я резко перекатываюсь, ожидая увидеть Муэтью позади себя совсем близко, но вижу картину, которую вряд ли когда-либо доведётся увидеть простым смертным. И неважно, драконами или просто люди с драконьей кровью. «Больше нет огромной водной богини», Есть лишь две девушки, похожие как две капли воды. Но если одна из них серая, как тень, вторая, наоборот, светится так, словно она и есть солнце, вбирает в себя весь свет, ослепляет так, что хочется приложить руку к глазам. Леда, стоя на коленях, прижимает сестру к себе, качает её, как ребёнка. За её спиной огромные драконьи крылья золотого цвета. Здесь, в мире смертных... Она выглядит совсем по-другому. Не просто девушка, божество. Серая рука Муэти, безжизненно лежащая на каменном полу, вдруг поднимается и касается щеки своей сестры. Она что-то говорит, но не могу разобрать слов. Я привстаю, замечая, что вокруг начинают собираться люди. Угрозы больше нет. Они с перешептываниями разглядывают леду, светящуюся изнутри. Бросаюсь вперед к двум богиням. но успеваю увидеть лишь, как тело водной бестии рассыпается сотнями маленьких частиц. Они пляшут в воздухе, искрятся, а затем рассеиваются, будто ничего и не было. Леда встаёт с колен. Её прекрасное лицо печально и полно скорби. «Моя сестра наконец-то свободна, пусть даже и от самой себя», — обращается ко мне богиня. «Я благодарю тебя». Я не знаю, что сказать, просто молчу. Даже не верится, что всё закончилось. «Богиня?» — раздаются шепотки вокруг. «Великая!» Леда хлопает в ладоши. Я моргаю и вижу, что мы снова вдвоём среди бескрайних цветочных полей. «Что ты делаешь?» — вскрикиваю я. «А как же?» «Просто обернись!» — мягко просит богиня, глядя на что-то за моей спиной. Я разворачиваюсь, и вижу огромного дракона, лежащего белым пятном среди яркости цветов. Он тяжело дышит, глаза прикрыты, веки дрожат. Кажется, будто ему снится беспокойный сон. Я бегу к нему, касаюсь ладонью переносицы. Эйнар! Он на грани жизни и смерти, уже почти переступил черту, поясняет богиня, становясь рядом со мной. Но теперь ты можешь его спасти. Но как? Выдыхаю я, чувствую, как сердце отчаянно бьётся где-то в горле. Дракон силён там, где его дом, а его дом там, где истинная. В тебе есть сила, есть драконья кровь. Ты нашла нити истинности. Я прикрываю на секунду глаза, не веря происходящему. Вернула их. Вернула. И твой цветок истинности распустился. Леда касается моей руки, указывая на внутреннюю сторону запястья. Я совсем забыла про странный символ, так внезапно появившийся на моей руке. Смотрю на него и действительно вижу. Лепестки цветка пляшут и двигаются, будто бы в такт дыханию огромного ящера, лежащего рядом. На секунду меня опаляет радость, но затем приходит тревога. И что же мне делать? Я не могу его спасти, а ты можешь. Между вами незримая связь. Просто поделись с ним той силой, что внутри тебя. и, может быть, её хватит, чтобы он выкарабкался. «И тогда мы всегда будем вместе?» Я спрашиваю, потому что сама не понимаю, желаю ли этого. «Ты не хочешь?» — удивлённо спрашивает Леда. «Я бежала от этой жизни, бежала от Эйнара, растоптавшего сердце влюблённой наивной девочки», — хмурюсь я. «А разве ты всё ещё та юная наивная девочка?» С полуулыбкой спрашивает Леда, пронзительно глядя на меня. «Ты спасла своего брата, выбралась из сетей заговора, спасла тысячи других жизней, остановив мою жестокую сестру». «И я скоро стану матерью», — улыбаюсь в ответ, чувствуя, как тепло растекается внутри. «Это самое ценное для меня, самое важное, мой маленький дракончик». Леда пожимает плечами. «Истинность». Лишь маяк близким по духу людям, не обязательство. Если хочешь, ты можешь быть с кем-то другим, спасти своего мужа и уехать. А цветок, я касаюсь кончиками пальцев дрожащих лепестков, он просто больше не раскроется. Никогда. Но ведь можно любить и без этого, правда? Правда, эхом повторяю я. Потому что я любила и без этого цветка. Любила, даже когда ненавидела. Эйнар был готов отпустить меня, потому что я хотела этого. Был готов умереть ради меня, хотя даже не знал, что спасает не только меня, но и малыша. «Может быть, прощать, если любишь, и если человек этого заслуживает, — это взрослый поступок, — задаюсь вопросом вслух я. Потому что бежать от наших чувств я уже пробовала. Всё складывалось так, чтобы мы не были вместе, обнажило нас друг перед другом самой неприглядной стороны». показывала самых жутких демонов, живущих в наших душах. Будучи рядом, ничего хорошего мы не видели, только боль. «Никто не знает правильного ответа, потому что для каждого он свой», — отвечает задумчиво Леда. «Я прислушиваюсь к тяжёлому драконьему дыханию. Если он умрёт, внутри меня тоже что-то умрёт. Я не выдержу. Не знаю, готова ли простить». но я точно готова дать нам обоим шанс узнать друг друга получше. И дело даже не в ребёнке и странном цветке, щекочущем кожу. Я не вижу себя с другим мужчиной. «А как же ты?» — спрашиваю я Леду. «Что случилось с твоей сестрой Муэтей? Улыбка богини тает, скорбь отражается в каждой заострившейся черте Леды. Ритуал был завершён, только тело Миары Талли не подошло, в ней нет нужной крови. а врата обратно закрылись. Моэтия не смогла вернуться и не смогла войти в нужное ей тело. Она не отдала бы нити истинности сама. Никогда. Просто убила бы всех драконов, моих детей, чтобы причинить мне ещё больше боли, чтобы отомстить за то, что я выбрала быть солидаром, а не подле неё, как было всю нашу жизнь. «Я убила её, — ужасаюсь я. Убить богиню — это уж слишком». «Ты освободила её», — мягко отвечает Леда. После предательства она веками жила, утопая в своём гневе, одинокая, сломленная и проклятая Улидаром. Она жаждала мести, ждала, пока кто-то вернёт её. Куда уходят после смерти боги? Их души тонут в небытие? А может, они перерождаются новыми звёздами? Мир богов странный и неизведанный, но мне удалось к нему прикоснуться. Я сыграла свою роль в происходящем, хоть и всё это было далёким от моего понимания. Но одно я узнала точно. У богов те же проблемы, что и у людей. Леди довелось пережить сестринскую ревность, затем предательство и в итоге потерю. «Я простила её», — говорит Леда внезапно, — «потому что люблю. Какая бы она ни была, она моя сестра». Я киваю, а затем обнимаю Эйнара двумя руками. Прижимаюсь к огромной драконьей морде, прислушиваясь к стуку собственного сердца, медленному и размеренному. Цветок на запястье снова слегка жжёт, но я терплю. На меня накатывает слабость. Кажется, силы покидают. Я будто плыву по волнам в латчонке, а меня укачивает. А когда открываю глаза, кажется, лишь спустя пару минут вижу простенький деревянный потолок. «Лия!» Громкий рёв златовласки едва не заставляет меня подскочить. «Она очнулась! Где же лекарь?» «Лекарь? Зачем мне лекарь?» Я поворачиваю голову. Понимаю, что лежу на кровати. Очень похоже на палату в каком-то захолустье. «Что я здесь делаю?» Вскакиваю, едва не сшибая какое-то магическое приспособление, окутывающее мою руку противной липкой лентой. Радостная Златовласка тут же подхватывает меня и сжимает в своих медвежьих объятиях. Аж ноги отрываются от земли. «Лия!» — Лютик спешит ко мне. Арчиха хватает его, прижимая нас обеих к своей сильной груди. «Как же ты нас испугала! Сначала испарилась прямо в воздухе вместе с этой богиней, а потом нашлась у драконьей туши. А вцепилась-то в него как? Клещом! Не оторвёшь!» «Пусти, задушишь!» Пыхчу я, радостно смеясь. Как же счастливо, что все мы выжили. А все ли? Едва я вспоминаю про дракона, как слышу очень знакомый голос. «Вынужден прервать ваше веселье. Мне надо поговорить с моей беременной женой».